Глава 10 Завтрак прошел спокойно. Мы поели и разбежались по своим делам. Я направилась в книгохранилище, уселась за стол и начала читать. На этот раз я читала книгу по истории этого мира. Погружалась в его далекое прошлое, вместе с первыми живыми существами исследовала все его уголки, узнала, что мир пережил несколько кровопролитных войн, все магические, и дошла практически до современности, остановившись на периоде, который был полторы тысячи лет назад. И тут в дверь постучали. И на пороге показала запыхавшаяся Лиссия. «Госпожа, скоро обед!» — сообщила она. Я только вздохнула. Пора идти развлекать незваных и не особо желанных гостей. Книга осталась на столе. Я же вместе с Лиссией заспешила в спальню. Там меня уже ждало ярко-зеленое платье, длинное, с небольшим декольте и поясом Натальи. Я оделась, покрутилась перед зеркалом, подумала с тоской, что местная мода сильно смахивает на монашескую. Осталось только платком полностью голову покрыть, и сходство будет полным. Но выбора не было. Ни один другой наряд я сейчас надеть не могла. Меня не поняли бы. Я уже не говорю об уйме пунктов этикета, которые были бы нарушены за один раз. И потому я обулась, отказалась от украшения и макияжа, волосы уложила в простую прическу и отправилась в обеденный зал встречать гостей. К нам в поместье пожаловало сразу три семьи, общим количеством 12 человек. Плюс мы трое, за столом нас сидело 15 голодных ртов. Из них семеро – молодые неженатые мужчины. Главы семейств – два графа и герцог – привезли с собой не только сыновей, но и племянников. Все для незамужних дев, приехавших прямиком из столицы. Что? Одна из дев просватана? Подумаешь, большая проблема. Не замужем же. До принесения брачных клятв все еще сто раз может измениться, особенно если этим переменам помочь. В конце концов, провинциальные женихи уж точно ничем не отличаются от столичных и также способны очаровывать прекрасных дам. Конечно, ничего подобного вслух произнесено не было, но подразумевалось. И потому во время обеда холостые парни тщательно ухаживали не только за заневестившейся мной, но и за очень мило смущавшийся Ингрид. Матушка не препятствовала нашему общению. Вероятно, считала, что ничего страшного не произойдет, если мы немного пококетничаем с гостями. Все развлечение но и заодно навыки свои отточим. Моими соседями по столу оказались Сартан Ростанский, старший сын герцога Ольгерда Ростанского, и Витар Ольтерский, племянник графа Патрика Гордарского. Высокий, плотный брюнет Сартан был немногословен, смотрел из-под И, казалось, мучился, когда надо было что-то произносить. Ему в тягость был разговор со мной, но, видимо, родители заранее провели профилактическую беседу, и Сартон старался, как мог. Судощавый, синеглазый шатен Витар, среднего роста, наоборот, болтал без умолку. Мне с трудом удавалось вставить слово в эту болтовню. Лорд и Сандра, вы правильно сделали, что приехали пораньше. Сейчас как раз и цветет Горсана, аромат будет потрясающий. Ветер умудрялся параллельно есть и говорить. Как у него это получалось, для меня оставалось загадкой. Поговаривают, что Гарсана была привезена в этот мир драконами. Да-да, теми самыми, которые так быстро отсюда сбежали, когда поняли, что их магия не действует на местных. Сами сбежали, а цветок свой оставили. Между прочим, одна из самых известных легенд о Гарсане рассказывает о молодом воине по имени Эйден, который отправился в далекие земли, чтобы найти цветок и спасти свою умирающую сестру. Эйден преодолел множество испытаний и опасностей, пока не нашел Гарсану в глубине древнего леса. Он принес найденное домой и приготовил из лепестков Гарсана целебный настой, который исцелил его сестру. С тех пор Гарсана стала символом надежды и исцеления. И каждый год она цветет пышными розовыми цветами, формой, как драконья голова. Чушь фыркнул Сартан. Драконы не сбежали. Им стало скучно здесь. Они забрали в свой мир невест и закрыли остальным доступ туда. «Это они лично вам сказали, лорд?» насмешливо поинтересовался Витар. Судя по всему, они с Сартаном терпеть не могли друг друга и не стеснялись демонстрировать другим свои чувства. Во всех летописях указано, что драконы не смогли противостоять нашей магии, потому и покинули этот мир, они невест они выкрали. Книги читайте, а не шпагой машите. Больше знать будете». Сарта наблил Витара взглядом, полным презрения, и снова воткнулся в свою тарелку. «Слон и моська», — хмыкнула я про себя. Вряд ли Витар преуспевал в физической активности. Иначе не говорил бы о махании шпагой с таким пренебрежением. «Лорта Сандра», — между тем не отставал от меня Витар, «у вас в саду высажена гарсана? Если нет, очень советую высадить». Уверяю вас, она не только красивая, но и очень полезная, убивает всю машкару и избавляет дом от мух и комаров. Я кивала, как китайский болванчик, и с грустью думала, что научный мир потерял серьезного ботаника. Вот там, в изучении растений, Витар определенно был бы на своем месте.